Читает Андрей Загудаев, глава «Механики-легенды». World of Tanks, 12 августа 2010 года. Некоторое время назад авторы этих строк пригласили на утреннее ток-шоу популярной российской радиостанции. Речь, разумеется, шла об играх, и ведущие ток-шоу были настроены, мягко говоря, скептически. Доминировала обычная обывательская точка зрения, мол, игры для детей, а все мы тут собрались, взрослые люди. Мои попытки переубедить ведущих долгое время ни к чему не приводили, пока не начались звонки слушателей в студию, в прямом эфире. И это было невероятно. Со всех концов России звонили вполне взрослые, в некоторых случаях явно пожилые люди, и с незначительными вариациями говорили одно и то же. «Не знаем, о каких детях вы говорите, а я играю World of Tanks». Это первый, единственный и абсолютно уникальный случай, когда игра не просто стала массово успешной. Она изменила и модель потребления игр, и общественный консенсус по их поводу. Танки легитимизировали компьютерные игры в российском массовом сознании моментально и, вероятнее всего, навсегда. Измерить нынешнюю популярность World of Tanks в цифрах трудно, но можно опереться на интервью CEO компании Wargaming.net Виктора Кислова, изданию VentureBeat в марте 2018 года. К этому моменту игру запустило 150 миллионов человек. Десятки миллионов играют в нее сейчас, в эту минуту. Как станет понятно из нашего телефонного разговора с нынешним Head of R&D Wargaming.net, Славой Макаровым, стоявшим у истоков танков, уникальность этой игры стала очевидна не постфактом и даже не в разгар разработки, а еще на этапе идеи. Wargaming знал, что делать титанический блокбастер, и сделал его. Но сначала необходима предыстория. Говорит Макаров. «Я был достаточно новый человек в геймдеве, куда меня позвал мой дружбан Серёжа Буркатовский. До этого я работал, как ни странно, политическим пиарщиком, мне это очень сильно надоело в какой-то момент, и я решил, что хочу делать игры. Это была, напомним, первая половина нулевых, когда отечественная игровая разработка уже осознала о себя как индустрия, но обладала еще крайне низким порогом входа. Тогда можно было действительно решить начать делать игры и делать их. Макаров по рекомендации Буркатовского быстро присоединился к команде браузерной игры Carnage. Был такой забавный проект, клон популярного на тот момент браузерного проекта «Бойцовский клуб» с достаточно сильно измененной монетизацией. Он внезапно взлетел и собрал по тем меркам очень много денег. Что-то типа миллиона в месяц на команде в семь или восемь человек. «Миллиона, простите, рублей?» — Макаров смеется. «Нет, не рублей». И к этой монетизации я имел достаточно прямое отношение. В Керне Ячислава был наемным работником с широким кругом обязанностей. Это упомянутой монетизационной модели до игрового баланса. Как правило, с этой моделью теснейшим образом связано. Это был важный опыт, но явно не то, чем хотелось заниматься в обозримом будущем. Я понял, что общая большая проблема всех фри-ту-плеев — это монетизация. И долгое время занимался тем, что тихонько, без помпы, давал советы разным проектам по этому поводу. Это важная примета времени. Еще за несколько лет до описываемых событий не существовало не только позиции консультанта по монетизационной модели, но и самих таких моделей. Игры развивались стремительно и во всех направлениях сразу. Проверенные подходы к разработке перестали работать один за другим. Чтобы успевать за играми, требовалось учиться на ходу. Говорит Слава. Среди людей в теме у меня была специфическая известность чувака, которая может прийти и сделать хорошо с деньгами. На самом деле это неправда. Я мог сделать хорошо в том случае, если с деньгами было плохо придумано. Собственно, к тем, у кого было хорошо придумано, я и не ходил. Консультационный характер работы оставлял Макарову время на генерацию идей, и, собственно, на игры. Параллельно я бешено рубился в корейскую браузерную игру Navi Field. и вообще люблю историю флота, такой военно-исторический гик. На почве этого я подружился с Петей Битюковым, это прекраснейший человек, самый первый сотрудник Wargaming. который до сих пор в нем работает, вот уже получается 20 лет. Он инвалид-колясочник, очень талантливый человек, разбирается в истории и Витей Кислым крайне уважаем. В момент, когда Wargaming начал делать игру про эльфов, Петя очень расстроился. Вопреки распространенному мнению, минский Wargaming не начался с танков. Студия существовала с 1998 года, и специализировалась, как явствует из самого названия, на разработке стратегических игр. Последние больше десятилетия получали достойные оценки прессы, но сокрушительным успехом не пользовались, пребывая в тени и стратегических проектов компании Нивал, и больших западных стратегий вроде Total War, как раз переживавших тогда период недолгого, но бурного расцвета. Wargaming экспериментировала с фантастикой, серия Massive Assault, кинолицензиями, Делал игру по фильму «Обитаемый остров» послесловия и даже заходил на территорию Второй мировой: игры «Операция Багратион» и «Order of War». Но все эти игры оставались в лучшем случае нишевыми, и ни одна из них не использовала механику фри-туплей. К концу нулевых компания решила обратиться к переживающему мощный ренессанс жанру фэнтези. Продолжает Макаров. Петя с его военно-историческим бэкграундом не хотел делать игру про эльфов. Мы посовещались с ним и решили предложить Вите сделать что-то в духе Navi Field. Логика была до безобразия проста. Navi Field собирал относительно заметные деньги, порядка пары миллионов долларов в месяц, на глазок по миру, являясь технической точки зрения полным феерическим говном. Игра была спрайтовая, а в конце 2009 года это уже было не очень прилично. Кораблики плавали с видом сверху. Ну, то есть там прям страшно все выглядело. И основная концепция, которая у нас была, звучала так. Если мы сделаем то же самое, но красиво, то мы денег заработаем. То есть и в случае с будущими танками сработала логика уже почти закончившегося к тому моменту золотого века русской разработки. Наша любимая игра сделана неправильно, но мы сделаем ее правильно. Продолжает Слава. Примерно под таким соусом мы с Виктором и встретились в конце 2008 года, где-то в первых числах декабря на кухне у Пети Битюкова. Тогда кризис еще бушевал вовсю, был достаточно стрёмное время. Макаров не говорит этого напрямую, но из его слов следует, что если бы не эпохальная встреча на кухне, не факт, что Wargaming продолжил бы свое существование в 2010-е годы. Мы сказали примерно следующее. Смотри, есть игра. Она хорошая по концепции, но плохая с точки зрения продакшн quality Давай сделаем то же самое, но с хорошим продакшн quality Виктор сказал, что ему, в принципе, интересно, и предложил мне написать концепцию, что я и сделал примерно за две недели. Концепция была достаточно здоровая, с некоторыми даже намётками на то, как это все оперировать в дальнейшем и сколько оно может заработать. При этом важно, что Макарова... мотивировали не только параметры будущей монетизационной модели. Меня накрыло такое вдохновение. Прикольно же делать что-то, чего никто еще особо не делает. Это правда. Успешные фри-то-плей игры, разумеется, в конце нулевых уже существовали. Но ни одна из них не опиралась на военно-историческую тематику. Тогда казалось, что это в принципе невозможно. Честно говоря, немного невозможным это кажется и сегодня. Но русская игровая разработка не была бы собой. если бы регулярно не отменяла саму концепцию невозможного. Продолжает Макаров. «Тогда обсуждалось, корабли или танки, и основным аргументом в пользу танков было то, что у них полигонов меньше. То есть нам казалось, что про кораблики игру сделать будет дороже. И когда мы ее в итоге сделали, она и была дороже почти в два раза». Слава имеет в виду World of Warships 2015 года. если можно так выразиться, военно-морскую версию танков. Просто намного сложнее модельки кораблей получаются. Плюс вода. Вода — это шейдеры, это очень специфический тэг, который надо было еще как-то суметь сделать. Поэтому мы решили, что танки дешевле в производстве, что лес, в отличие от воды, мы делать умеем. Все, в общем, понятно. Меньше технических рисков, меньше предположительные бюджеты, есть понимание того, как это все должно работать. Давайте делать. Относительно простые в техническом смысле танки имели еще один важный смысл. Игра изначально предполагалась не браузерной, а клиентской, то есть для запуска которой пользователю необходимо было установить так называемый лончер. Эта особенность требовала внимательного подхода к графике и ее оптимизации. Клиентские игры обязаны без проблем запускаться даже на не самых мощных компьютерах. У World of Tanks в этом смысле все получилось. Важной составляющей будущего успеха игры стало историческое правдоподобие. Недотошное моделирование реальной техники, как в описанной ранее, Ил-2, которое все равно было бы невозможным в клиентской онлайновой игре, а именно правдоподобие. Макаров, по его словам, и сам разбирался в бронетехнике времен Второй мировой войны не сильно хуже, чем в кораблях. Но в дальнейшем к делу подключились и другие специалисты. Продолжает Слава. С историческим ресерчем нам просто повезло. Когда мы делали первый показ, то есть месяцев через пять после старта разработки, притащили очень сырой прототип на конференцию разработчиков игр, проходившую ежегодно в Москве в гостинице «Космос». К нам пришел Юра Пашолок. Он, насколько я помню, с 1С тогда работал в качестве исторического консультанта. Пришел не просто так, а типа «я тут вам чертежей принес» и начал заваливать нас сканами из архивов. Я тогда понял, что все, вопрос с исторической консультацией у нас закрыт. Юра оказался таким энтузиастом, что почти год работал на нас бесплатно, потому что у нас на тот момент не было денег. Мы потом, конечно, все ему заплатили. Для того, чтобы заработать денег, нужно было сначала сделать игру. Здесь события начали развиваться стремительно. Концептуальное описание будущей World of Tanks, как было сказано ранее, заняло у Макарова две недели. А еще через неделю мне позвонили из Wargaming, как говорит Слава, и предложили переезжать в Минск. Это не было даже формальным предложением работы. Позиция моя никогда внятно не оговаривалась, это было что-то типа ведущего игрового дизайнера в какой-то момент, но это быстро изменилось. Стал, короче, главным по проекту, движущей силой, визионером, вот этим всем. 29 декабря 2008 года мы собрали команду и объявили ей, что эльфы больше не делаем, а делаем игру про танки. В команде тогда было человек восемь, из которых всего два программиста, а остальные дизайнеры. В упомянутом ранее интервью VentureBeat Виктор Кислый 10 лет спустя говорит, «Команда World of Tanks сегодня, если брать вместе разработку и издательство, это около 800 человек. Некоторые, особенно программисты, работают на нескольких проектах, но над последним апдейтом World of Tanks день и ночь работала, наверное, человек 200-300. Всего же в Wargaming сегодня работает около половиной тысяч человек. С большей частью оригинальной великолепной восьмерки студия, по словам Макарова, со временем так или иначе разошлась, но с программистами все получилось прям отлично. Свой движок писать не стали, использовали покупной Big World, первую технологию такого рода, разработанную специально для онлайновых игр с фри то механикой. Продолжает Слава. Это была одна из вещей, которые меня дико радовали. Покупной австралийский движок Big World. На тот момент роскоши пойти и купить Unreal не было, он был в зачаточном состоянии. Вообще, с коммерческими движками на рынке тогда было не очень. Сегодня Unreal использует инновационную бизнес-модель. Игры, использующие его, платят авторам технологии определенный процент от своих кассовых сборов. так что неизвестно еще, как сложилась бы судьба и экономика World of Tanks, если бы на момент начала ее разработки Unreal Engine был доступен. В итоге взаимодействие танков с Big World сложилось интересным образом. Через несколько лет после запуска игра все-таки переехала на собственную графическую технологию, но одновременно с этим компания Wargaming.net купила технологию Big World и ее австралийских разработчиков. Танки рождались без мучений, У героев этой аудиокниги подобное иногда случается. Продолжает Макаров. «Здесь была очень простая история. У нас не было денег на эксперименты. Задача была выпуститься в тот бюджет, который был у Wargaming на кармане, а это около 5 миллионов долларов». В этом важное и принципиальное отличие разработки танков от почти всех других игр, упомянутых в этой аудиокниге. Игра изначально создавалась в обход сложившейся и казавшейся на тот момент нерушимой концепции разработчик делает игру на деньги издателя. Wargaming было остается сам себе издателем, что, конечно, все равно не избавило авторов танков от необходимости подойти к процессу итеративно. Основное, что мы сделали итерационно, это в какой-то момент сдвинули камеру, потому что изначально предполагали размещать ее выше и делать чуть более стратегический вид. Второй большой двиг с точки зрения игрового дизайна — это введение понятия «свободные экспы». Разработческий жорганизм «экспа» — ударение на «а» — происходит от Experience Points – очков опыта. И на самом деле «свободная экспа» была очень важной инновацией World of Tanks. Продолжает Макаров. Надо понимать, что на тот момент идея привязывать экспу к отдельным танкам была из серии до «Да вы с ума сошли». В тот момент совершенно четко работала модель, когда ты прогрессируешь по уровням и открываешь контент. Идея того, что ты апгрейдишь одну из клеточек развития, открываешь следующую клеточку и так далее, а понятия уровня у тебя нет в принципе. Точнее, есть уровень текущего танка, на котором ты вылез, но нет понятия уровня аккаунта. На тот момент это была достаточно безумная идея. Индустриально вообще не было ничего такого. В той же Navifield было дерево прокачки, но ты все равно прогрессировал по уровням. Танк стал персонажем, с которым пользователь себя отождествлял и продолжает в массовом порядке делать это по сей день. Теоретики драматургии, веками ругающиеся на неодушевленных протагонистов, должны быть посрамлены. Еще одна важная черта танков — их принципиальная многопользовательская направленность, причем заточенная конкретно на битвы с другими живыми людьми онлайн. Механика плеер versus плеер или PvP. До этого PvP в России делать не очень-то умели и побаивались. Почему-то считалось, что отечественный игрок предпочитает не отстреливать себе подобных, а спокойно медитировать перед монитором. Слава объясняет. Как я уже упоминал ранее, я делал игру «Кернейдж». Там было 10 уровней и рандомные бои. И я такой, чуваки, это работает, смотрите. Браузерки играют разные казуалы, дальше некуда. Казуалы — это еще одно индустриальное жаргонное слово, обозначающее casual players, то есть игроков, играющих мало и не слишком часто, так сказать, не ядерную аудиторию игр. В широкое обращение его ввел, помнится, Олег хажинский на страницах журнала, совершенно верно, Game .exe. Продолжает Макаров. Там играли дети, школьники, взрослые, кто угодно. Дичайшее разнообразие. Я просто довольно много общался с игровой аудиторией. Я всегда это делаю. В замке не сижу, с людьми разговариваю. И они играют в PvP, и им все норм. В сроки и бюджет разработки «Танки» вписались, хоть и не без некоторого скрежета. Продолжает Макаров. Игра делалась год и восемь месяцев. Деньги кончились в конце разработки полностью. Там местами пошли разговоры о продаже машин и закладке квартир. Но нам было понятно уже, что проект будет успешный-успешный. Когда мы запускали предзаказы, то это был прыжок веры. Если бы предзаказы провалились, то денег бы не было ни у кого совсем. И релиз мы делали на деньги, полученные с предзаказов. Которые, как уже догадался слушатель, не только не провалились, но и совсем наоборот. Релиз был августовский, в 2010 году. Два дня мы выходили в него. Я все это уже с ужасом и смутно помню. World of Tanks взлетел моментально, на такую высоту и с такой скоростью, что к этому оказались не вполне готовы даже оптимисты из команды разработки. Слава вспоминает. Сразу же после релиза начал происходить яростный кошмар. Дело в том, что одной из наших фишек была полная бесплатность открытого бета-теста и последующий вайп на релизе. Имеется в виду, что на этапе беты у World of Tanks были отключены монетизационные механики. Но к моменту премьеры прогресс игрока обнулялся. Нужно было начинать карьеру заново, теперь уже с возможностью заплатить за ресурсы. В большинстве фри-то-плей игр такие вещи не практиковались. Разработчики хотели зарабатывать много и сразу. Команда Wargaming, однако, была слишком уверена в успехе игры, чтобы срываться на фальстарт. Макаров продолжает. «В бете, в принципе, нельзя было занести денег. Мы там голду, золото, игровой ресурс, зачисляли ежедневно людям. А до этого была проделана огромная работа с комьюнити. Уже к моменту беты за нас топило огромное военно-историческое сообщество. Если смотреть на сегодняшних известных военных журналистов и историков, то на тот момент примерно все они в танке уже играли. Мы активно ходили к блогерам, зазывали их в гости. Это принципиально важный момент и едва ли не важнейшая находка команды World of Tanks в сфере игрового маркетинга. Танки изначально выпадали не только из парадигмы российской игровой разработки, но и из сферы компетенции профильных журналов. Про World of Tanks невозможно было связано писать. Рецензия на условно-релизную версию становилась неактуальной после выпуска следующего дополнения. Блогеры стали идеальным проводником между игрой и игроками. Продолжает слава. Незадолго до релиза я полностью пересел с разработки игры, которые занимались Шеляев, Буркатовский и другие, на работу с комьюнити и построение аудитории. Там отдельно работал отдел маркетинга, который делал отличные ролики, и отдельно я ходил по форумам, притаскивал лидеров мнений. Тогда это еще не модно было, но вот эту историю «давайте позовем блогера, и он будет за нас топить» мы использовали одними из первых. Я сам же же был тысячником, и народ из военной тусовки знал хорошо, поэтому договариваться было относительно просто. Сегодня слова про инфлюенсеров из ЖЖ звучат странно, но в начале середине нулевых это действительно был огромный и сильно недооцененный медийный формат. В своей книге «По живому» 1999-2009 «Live Journal в России», вышедшей в 2010 году в издательстве азбука «Аттикус», Автор этих строк рассказывал как раз о мало на тот момент изученном эффекте влияния так называемых микрогрупп в случае с World of Tanks военно-исторических сообществ в ЖЖ, на мнение большинства — игроков, к тому моменту переставших в массовом порядке читать игровую прессу. Wargaming достаточно гениальным образом использовала эту особенность кириллического сегмента LiveJournal — логоцентричность, где грамотно написанный пост привлекал больше внимания, чем качественно снятое видео. Как и многое другое, рассказанного в этой аудиокниге, в 2019 году эта ситуация уже невозможна, и будущим играм придется искать какие-то еще совсем новые способы взаимодействия со своими пользователями. Но вернемся к периоду бета-тестирования World of Tanks. Помимо технической, игре предстояло пройти более сложную проверку на историческое правдоподобие и честность со своим пользователем. Задача была не самой простой — Потому что благодаря усилиям Макарова и маркетинговой команды в бету пришли специалисты по военной истории, облажаться перед лицом которых было никак нельзя. Слава снова вспоминает Юрия Пашолока, первого исторического консультанта танков. На тот момент Юра был одним из самых крутых знатоков, реально работающих в архивах именно по советской бронетехнике. И немцев он неплохо знал и тоже копнул, соответственно. То есть у нас на старте все было в этом смысле достаточно неплохо. Но видишь, мы никогда не заявляли про абсолютное правдоподобие, про то, что мы воспроизводим исторические бои. Нет. Вот про достоверный вид техники мы всем пообещали и очень стараемся придерживаться этого до сих пор. Это снова про честность с пользователем, о которой мы уже слышали от наших героев. Танкам оказалось достаточно быть честными с той частью пользователей, для которой важна комплектация конкретной модификации ПЗ-1С на конкретном театре военных действий. Таких людей немного, может быть, тысячи, максимум десятки тысяч из всех, кто играл или играет в World of Tanks. Но остальные сотни миллионов пользователей будут уважать их мнение и переносить это уважение на саму игру. Удивительная вещь, которую очень трудно скопировать. Отчасти поэтому у танков до сих пор нет сколько-нибудь заметного в мировом масштабе конкурента. Чтобы понять, как высоко взлетела игра в первые же часы своего существования, необходим небольшой словарь. Без него не всем будут понятны следующие реплики славы. PCCU — аббревиатура от Peak Concurrent Users. Пиковый показатель игроков, одновременно присутствующих в игре. DAU — аббревиатура от Daily Active Users. Количество активных игроков в течение дня. Итак, говорит Слава. Мы в основном по PCCU отслеживали, потому что DAU — это такая лукавая цифра, но и плюс PCCU очень наглядный тогда был. И это был для нас жизненно важный показатель, потому что у нас серверы трещали. С серверами World of Tanks на старте возникла стандартная для индустрии больших онлайновых игр проблема. Поток игроков постоянно норовил их смести. Продолжает Макаров. «Пока мы не пришли к многокластерности, серверы могли держать одновременно сто с копейками тысяч игроков одновременно, и нам очень быстро стало плохо. По меркам тогдашнего рынка это был просто взрыв. Еще когда мы открыли бету, там было тысяч тридцать PCCU, что было космосом на те времена». Вскоре после полноценного старта игры в перестали успевать покупать серверное железо. Поскольку железки шли два месяца, мы добывали их правдами и неправдами. Установка тоже местами осуществлялась героически. В какой-то момент, в связи с тем, что у кого-то из наших сис-админов отвалилась виза, установку железа пришлось осуществлять нашим пиарщикам. Они приехали в центр, включили видеотрансляцию со всех телефонов, и под криками наших админов втыкали куда нужно железки. К февралю 2011 года ситуацию с серверами удалось стабилизировать, то есть полгода продолжался бурный рост, за которым едва получалось угнаться изначально предельно оптимистично настроенной команде разработки. Просто после нового года, 2011, который мы провели за раздачей танков, у нас еще раз бомбануло и еще раз скакнул вверх онлайн. Тогда мы поняли, что нужно выпускать патч, включающий серверную многокластерность. Про World of Tanks, честное слово, хочется и нужно написать отдельную книгу. Это удивительная игра не только в смысле ее взрывного успеха, но и в том, из каких составляющих этот успех сложился. Слава вспоминает. Наш главный настройщик баланса техники, Никита Шпаков, раньше работал на заводе «Токарем», Сейчас он главный геймдиз World of Tanks. Еще один ключевой для игры человек работал путевым обходчиком. В этом величие игр как центра силы всемирной индустрии развлечений. Нигде больше самореализация не происходит так стремительно. Нигде больше жизнь причастных так моментально не меняется к лучшему. Это не просто социальный лифт. Это социальный орбитальный лифт из научно-фантастических романов. Макаров говорит на прощание. У нас получилась ситуация идеального шторма. Все сложилось и все перло. Это было просто феерически круто.